Глава 9. Сейчас же после обедни Дюрталь хотел проститься с лесами, в которых он провел столь утомительные и бурные часы. Начал прогулку с аллеи старых лип, слабые испарения которых влияли на его дух так же, как настои их листьев действуют на тело, лекарственный панацея очень нежный и очень нежный, благословенный и более утоляющий. Сел в тени на каменный скамье, слегка нагнулся и сквозь волнующиеся со сплетения ветвей увидел торжественный фасад аббатства, против которого воздымался по другую сторону огорода исполинский крест перед прудом, напоминающим очертаниями базилику. Поднявшись и подойдя к кресту над водами, муть которых небо подернуло голубоватой тенью, созерцал высокого беломраморного христа, парившего над пустынью, восставая перед лицом ее непрерывным напоминанием о мученических обетах, которые он принял, чтобы превратить их впоследствии в восторге. «Строго говоря, — рассуждал Дюрталь, перебирая в уме противоречивые свидетельства монахов, сознававшихся, что жизнь их и безгранично, блаженна и беспредельно тягостна, — строго говоря, Господь Бог, ада ищут они здесь, на земле, и обретают рай». Разве не загадка и мои собственные дни богомолья, исполненные из счастья и горя? Отчетливо ощущаю я, что ждет меня гиенна. Двух дней не пройдет, и сотрется память о печалях, которые, если присмотреться, были гораздо сильнее радости, и я вспомню лишь порывы души в церкви, пленительные порывы на тропинках парка. Я пожалею о вольной монастырской темнице. Любопытно, что туманные нити связуют меня с ней». В келье во мне пробуждаются отзвуки чего-то далекого, родного, будто дома почувствовал я себя в этом уголке, увиденном мной впервые в жизни. С первого же мгновения что-то изведанное чудится мне в этой незнакомости что-то в высокой степени особое, словно еще до моего рождения произошло здесь в пустыне нечто важное, нечто личное. Если б я верил в реинкарнацию, то не мог бы разве я предположить, что некогда жил... Во образе монаха. Если так, то плохого монаха, улыбнулся он своей мысли. Монаха, которому суждено было перевоплотиться и искуплять грехи свои, вернувшись в монастырь. В раздумье шагал он по длинной аллее, ведшей к ограде, и, дойдя до конца напрямик через кусты, направился помечтать у берегов Большого пруда. Он не бурлил, как в те дни, когда ветер вздувал его замкнутые воды, которые катились и отталкивались, касаясь берегов. Аист оторвавшийся с ближайшего тополя, упадал и плыл иногда на призрачном облаке. Пузырьки вскипали с глубины, лопались в отраженной синеве небес. Дюрталь высматривал выдру, но та не показывалась. Опять спинили воду стрежи ударами крыльев, дострекозы да вздрагивали, как плюмажи, искрясь лазорево-серными огоньками. Если он страдал у крестового пруда, то здесь водная пелена будила в нем воспоминания медлительных часов, пережитых на ложе мха или подстилке сухих камышей. Растроганно смотрел он на воды, сились запечатлеть мысленно с собой их облик, чтобы в Париже уноситься к их берегам в мечтаниях с закрытыми глазами. Двинулся дальше и задержался в Ореховой аллее, протянувшейся над монастырем, опушая его стены, спустился на передний двор, обошел службы, конюшню, сараи, даже свинарню, Надеялся встретить отца Симеона, но тот не показывался, работал, наверное, в хлеве. Безмолвны были строения, и свиньи не выходили из стойл. Лишь несколько тощих кошек молчаливо бродили, нехотя обмениваясь при встрече взглядом. Расхаживали в одиночку, разыскивая поживу, в надежде утешиться от тощей похлебки, которую изо дня в день кормили их трописты. «Надо спешить». И, помолившись в последний раз в церкви, он вернулся в свою келью, чтобы уложиться. Подумал за дорожными сборами, что бесполезно украшать свое жилище. До сих пор он ненавидел наготу стен и в Париже все деньги тратил на покупку книг редкости. А теперь, глядя на пустые стены, сознался, что эта комната, выбеленная известью, ему милее его парижского кабинета, затянутого тканями. Только сейчас заметил, что пустынь опрокинула его вкусы, перевернула с головы до ног. «Могучая среда!» — воскликнул он, с робостью оглядываясь на эту резкую перемену и застегивая чемодан. «Подумал, однако мне еще надо потолковать с отцом Этьеном расплатиться. Я вовсе не желаю быть в тягость этим славным людям». Обошел коридоры и, наконец, столкнулся на дворе с отцом. Несколько смущенный приступил к этому вопросу, гостиник улыбнулся при первых же его словах. «Устав святого Бенедикта не приложен. Наш долг принимать богомольцев, как если бы то был сам Господь наш Иисус. Вы поймете, что нам не пристало обменивать на деньги наши смиренные заботы». Дюрталь в замешательстве настаивал. «Если вам не угодно безвозмездно разделить с нами нашу скудную трапезу, то не смею с вами спорить, но позволю себе заметить, что уплаченные вами деньги – Будут по десять и двадцать сур разделены между бедняками, которые часто издалека приходят к нам по утрам и стучатся в монастырские врата». Дюрталь поклонился и вручил отцу деньги, которые держал в кармане наготове. Потом осведомился, нельзя ли повидаться перед отъездом с отцом Максимом. «О, конечно! Отец-приор не отпустит вас, не пожав вам руки. Пойду узнаю, свободен ли он. Подождите в трапезной». Монах исчез и через несколько минут появился снова в предшествии отца Приора. Итак, начал тот, — «вы скоро опять окунетесь в базар житейской суеты». «О, но я не рад этому, отец мой!» «Я понимаю вас, какое счастье умолкнуть и ничего более не слышать. Но мужайтесь, мы помолимся за вас». Дюрталь поблагодарил обоих за их благосклонное внимание. «Но знаете, прямо удовольствие приютить богомольца вроде вас», — воскликнул отец Этьенн. «Вы ни на что не жалуетесь, исправны, более чем надо, встаете ранее положенного, свели на нет мои обязанности блестителя, если б все были так непритязательны и покладисты». И он рассказал, как случалось ему помещать священников, посылаемых сюда епископами для отбытия епитимий, опороченных церковников, вечно привлекавшихся о комнате пищи, сетовавших на вынужденность раннего вставания, Будь хотя по крайней мере надежда улучшить, вернуть их в приходы исцеленными, заметил приор, Но нет, они уезжают туда еще мятежнее прежнего. Дьявол не выпускает их. За разговором послушник внес и поставил на стол блюда, покрытое салфетками, чтобы поспеть к поезду мы изменили час вашего обеда, пояснил отец Иттян. Приятного аппетита, прощайте и да благословит вас Господь. И подняв руку. Приор осенил широким крестным знаменем дюрталя, который опустился на колено, пораженный неожиданным волнением в голосе монаха. Но отец Максим также мгновенно овладел собой, и дюрталь отвесил ему прощальный поклон, когда входил Брюно. Молчаливо протекала трапеза, Посвященный, очевидно, был огорчен отъездом своего сотрапезника, и Дюрталь проникся сожалением к старцу, который так милосердно покинул свое уединение, протягивая ему руку помощи. «Не соберетесь вы навестить меня в Париже?» — заговорил Дюрталь. «Нет, я расстался с жизнью и решил никогда в нее не возвращаться. Я мертв для мира, не хочу снова возвращаться, не хочу видеть Париж». Но если Бог дарует мне еще несколько лет жизни, то я надеюсь встретиться с вами здесь, ибо не напрасно же перешагнули вы порог мистического отшельничества и собственным опытом постигли несомненность тех влияний, которые не спосылает нам Господь. Промысел Божий не случайен, и Он, конечно, довершит свое дело, сломает ваше «я». И послушайтесь моего совета, преодолейте самого себя, умертвив свою душу, не противитесь его замыслам. «Я сознаю, что все перевернулось во мне», — отвечал Дюрталь, «и что я уже не тот, но меня страшит истинность трудов Трезианской школы. Это значит, если неизбежны эти тиски и эти клещи, которые описывает святой Иоанн де -Круа... Его прервал стук колес, который доносился со двора. Брюно подошел к окну и спросил, «Вещи ваши внизу?» «Да», — они обменялись взглядом. «Верьте, я скажу чистейшую правду». «Нет, нет, не благодарите», — воскликнул посвященный. «Знаете, никогда еще так отчетливо не постигал я все ничтожество моего существа. Будь я иным человеком, была бы чище и моя молитва, и принесла бы вам тогда иную помощь». Открылась дверь, и отец Этьен объявил. «Вам нельзя терять ни минуты, иначе вы опоздаете на поезд». В торопливой суете Дюрталь успел лишь наскоро обнять друга, который проводил его во двор. Тропист дожидался, сидя в шарабане, Большая черная борода оттеняла его лысый череп и щеки, испещленные розовыми жилками. Дюрталь еще раз пожал руку гостиннику и посвященному. Вышел, в свою очередь, отец игумен, чтобы пожелать ему благополучного пути. А на краю двора Дюрталь заметил устремленные на него два пристальных глаза. Два глаза брата Анаклета, который, слегка наклонившись, издали слал ему неподвижное «прости». Красноречивый взгляд смиренного послушника выдавал привязанность истинно трогательную, сострадание святого к чужеземцу, которого он видел столь сметенным и скорбным в унылом уединении лесов. Суровость устава налагала, конечно, печать на излияния монахов, но чутье подсказало Дюрталю, что они исчерпали для него предел дозволенного, и пронизанный острой тоской он бросил им на ходу последний благодарственный привет. Захлопнулись врата пустыни, врата, перед которыми он трепетал в день приезда, и на которые теперь смотрел со слезами на глазах. «Мы запоздали, надо прибавить ходу», — заметил отец казначей, и лошадь понеслась по дороге вовсю прыть. Дюрталь узнал своего спутника, которого видал поющим на хорах за богослужением в ротонде. В его чертах одновременно сквозили благодушие и твердость, а серые глазки пытливо улыбались за стеклами очков. «Как перенесли вы наши порядки?» «Превосходно! Я приехал к вам больной телом с испорченным желудком и излечился суровым питанием тропистов». Дюрталь вкратце рассказал о своем духовном искусе, и монах пробормотал, «Сущая безделица, бесовский натиск у нас иногда вызывает случай одержимости, и брат Симеон укращает сатану. А вы знаете?» И когда Дюрталь поделился с ним своим восхищением скромными послушниками, Он совершенно просто ответил, «Вы правы, сударь. Если бы вы могли беседовать с этими малоучеными-крестьянами, вы изумились бы глубоко разумным ответом, которые получали бы нередко. Лишь они одни обладают истинным мужеством среди тропистов. Мы, отцы, охотно прибегаем к дополнительно разрешенному яйцу, мне себя слишком ослабевшими. Они никогда...» Усерднее погружаются в молитву, и, очевидно, она доходит до Господа, ибо они поправляются и, в общем, никогда не хворают. На вопрос Дюрталя, полюбопытствовавшего, в чем состоят его обязанности казначея, Иннок объяснил. «Я веду счета, заведую торговыми оборотами, разъезжаю, увы, занимаюсь всем, что относится до монастырского хозяйства. Но в обители нотр дам де Артур мы так малочисленны, что по неволе перегружаем себя должностями». Возьмите хотя бы отца Этьена, он ключник аббатства и гостинник, наряду с этим резничий и звонарь. Равным образом и я, помимо казначея, состою также регентом хора и наставником древнего пения. Экипаж катился, трясясь по колеям, а казначей рассказывал Дюрталио, который выразил свой восторг богослужебным пением пустыни. Его следует слушать не у нас. Хор наш слишком ограничен, слишком слаб, чтобы с смочь вознести мощную тяжесть древних напевов. Если вы ищете григорианских мелодий, как они исполнялись в средние века, поезжайте к черным инокам Солезма или Легюже. Кстати, знакомы вам, сударь в Париже, Бенедиктинки улицы Месье? Да, но не находите вы, что они несколько голосят? Пожалуй, что не мешает им владеть подлинным репертуаром, но выше их стоит Версальская семинария, где пение в точности воспроизводит исполнение Солезма. Обратите также внимание, что парижские храмы, не сходя до литургических мелодий, большей частью пользуются неверными нотами, напечатанными и обильно распространяемыми во всех французских епархиях фирмой Пюсте. Это издание кишит погрешностями и искажениями. Ошибочна легенда, на которой основываются его сторонники. Они утверждают, что их переложение составлено полистриной, которому папа Павел V поручил пересмотр литургической церковной музыки. Но это довод лживый и неубедительный. Весь мир знает, что Полистрина умер едва начав исправление актоэха. Добавлю, что если бы даже названный музыкант закончил свою работу, то это отнюдь не довод, что его толкование следует предпочесть тексту недавно установленному аббатством Салезма после терпеливых изысканий. Бенедиктинские тексты покоятся на копии антифонария святого Григория Турского, хранящейся в монастыре святого Галла и являющей древнейший, достовернейший памятник истового пения, которым владеет церковь. Эта рукопись, с которой имеются точные снимки и фотографии, есть истинное уложение григорианских напевов, невматическая, так сказать, Библия, которую надлежит руководствоваться Цахарама. И, безусловно, правы ученики святого Бенедикта, притязая на исключительную достоверность и подлинность своих толкований. Почему прибегает тогда столько церквей к изданию Пюсте? Увы, чем объяснить, что Пюсте столь долгое время владел монополией литургических книг? Нет. Лучше помолчим, но несомненно, что немецкие списки создают полнейшее отрицание григорианских преданий и величайшую ересь древней музыки. Кстати, «Который теперь час?» «А, надо поспешить», — сказал казначей, взглянув на часы, которые протянул ему дюрталь. «Ну-ну, красавица!» — стегнул лошадь. «Вы правите с душой!» — воскликнул дюрталь. «Ах, да, я забыл упомянуть вам, что помимо всех прочих должностей, я в потребных случаях несу еще повинность возницы». Дюрталь задумался над необычностью этих людей, которые живут жизнью созерцательной в Господе, С нисходя до земли они выказывают себя в высокой степени прозорливыми и отважными предпринимателями. На собранные гроши и гумен основывает фабрику, каждому из своих монахов избирает подходящий род труда, создает из них ремесленников, конторщиков, превращает в приказчика, наставника древней музыки, осваивается с водоворотом торговых сделок и малу помалу растет, ширится предприятие, которого сперва от земли было не видать и питает своими плодами аббатство его возрастившее. Перенести их в другую среду, и эти люди так же легко воздвигали бы большие фабрики, царили бы над банками, тоже и с женщинами. Как подумаешь о практичности делового человека, о хладнокровии старого дипломата, которыми должна обладать мать игумения, чтобы править своей общиной, то невольно напрашивается вывод, что разумных, замечательных женщин не найти ни в свете, ни в гостинах, но лишь во главе монастырей и он вслух подивился на искусство, с которым монахи развивают предприятия. «Приходится», — вздохнул отец, — «но не подумайте, что нам не жаль тех времен, когда можно было прожить, возделывая землю». Дух не поребощался тогда, и человек мог вкусить святости молчания, которые черницу необходимо не менее, чем хлеб. Лишь оно заглушает зародыш тщеславия, обуздывает ропот непокорства, устремляет к Богу все помыслы и воздыхания, дарует видение божества». А вместо того... Ну, вот и вокзал. Не беспокойтесь о саквояже и спешите купить билет, я слышу, как свистит поезд. И действительно дюрталь едва успел пожать руку отцу, внесшему его вещи в вагон. Оставшись один, сидя, смотрел вслед удалявшемуся шарабану и мучительно сжалось его переполненное скорбью сердце. С грохотом и лязгом тронулся поезд. Ясно и отчетливо в единый миг Сознал дюрталь все ужасающее смятение, В которое повергло его пустынь. «Ах! Все безразлично мне!» Воскликнул он вне себя. «Я равнодушен ко всему!» И содрогнулся, понимая, Что никогда уж не приобщиться ему Больше к влечениям и радостям людей. Столь неукротимо укоренилось в нем сознание В чете всего иного, кроме мистики и литургии, в ненужности иных мыслей, помимо обращенных к Богу, что он спросил себя, какая ожидает его судьба в Париже. И он представил себя застигнутым сумятицею споров, трусливым с снисхождением, числавными утверждениями, и суетными доводами, представил себя осажденным, оскорбляемым мыслями большого света, и нет отныне иного выбора, как выйти вперед или отстраниться, бороться или молчать но так или иначе прежняя жизнь утрачена навсегда, и не обрести ни крови, ни покоя душе, тревожимой прохожими путниками, распахнутой для всех ветров в доступной толпе мирских душ. Усилилось его презрение к знакомствам, отвращение к близким связям. Нет, все, что угодно сетовал он, лишь бы вновь не смешиваться с обществом. И умолк в отчаянии, зная, что не выжить ему пустынником вдали от иноческих стен — что не незамедлит подкрасться к нему скука, пустота. Почему не сохранил он ничего, зачем отдал всего себя монастырю? Не пощадил даже наслаждения внутренней обстановкой своего жилища, ухитрился потерять способность любования изящными безделушками. В белой ноготе кельи погубил последнюю свою радость. Ничто больше не влекло его, и поверженный, разбитый, подумал, «Я отверг частицу счастья, на которую все еще мог надеяться». А чем заменить?» И устрашённый, предвкушал тревоги души, склонные к самоистязанию и вечные упреки в закоренелом равнодушии и муку сомнений против веры и ужас яростных призывов чувственности. Повторял себе, что главная трудность даже и не в обуздании вспышек плоти, а в том, чтобы жить в Париже по-христиански, исповедоваться, причащаться в церкви. «Нет, никогда этого мне не достигнуть». И он предугадывал беседы с аббатом Живрезе, его отсрочки и отказы, предвидел, что их дружба увязнет в спорах. Да и куда укрыться? При сравнении с обителью трапистов уже одна мысль о театральных представлениях Сен-Сюльпис бросала его в трепет. Сен-Северин казался и рассеянным, и тусклым. Наконец невыносимо сидеть среди толпы тупых ханжей и без скрежета зубовного слушать завывание капеллы. И невозможно в церкви бенедиктинок или даже в Нотр-Дам-де-Виктуар обрести тот неуловимый пыл, который источался из душ монахов и постепенно растаплял лед его истрадавшегося существа. Но, в сущности, дело и не в этом. Истинный ужас, открытая рана, в том, что не дано, конечно, тебе испытать больше тех дивных восторгов, когда, уносясь от земли, человек подъемлется неведомо куда за пределы чувственного бытия. Ах, эти монастырские аллеи, по которым гулял он на рассвете, аллеи, где Господь раствор однажды после причастия плен его души и самозабвенного погрузил в бесконечность своего божественного моря, растворил в небесах своего лица. Без причастия в миру недостижимо в преднаитии этой благодати нет этому конец. И его пронизал такой порыв печали, такое безудержное отчаяние, что он подумал, не сойти ли ему на первой станции и возвратиться в пустынь, но опамятовался и пожал плечами, рассудив, что нрав его не настолько терпелив, воля недостаточно упорна, а тело не такое крепкое, чтобы снести непомерные лишения иноческого искуса. А давящая перспектива не иметь своей кельи, спать одетым в повалку в общей спальне. Но что же тогда? И он грустно подвел себе итог. «За десять дней я в монастыре пережил двадцать лет» и выхожу оттуда с изнемогшим мозгом и разбитым сердцем. Я отравлен навсегда. Меня словно подкидыша поочередно отринули Париж и нотр дам де Артур, и обрекли влачить пустую жизнь, ибо я слишком писатель, чтобы сделаться монахом, и слишком монах, чтобы оставаться среди писателей. Затрепетал и умолк, ослепленный потоками электрического света, хлынувшими, когда остановился поезд. Он возвращался в Париж. «Если б знали они, — подумал он о писателях, с которыми ему не избежать, конечно, встреч, — если б знали они, насколько последний послушник выше их, если б смогли они себе представить, насколько сильнее влечет меня божественный экстаз тропистского свинопаса, чем все их рассуждения, все книги. Ах, жить!» Жить под сенью молитв смиренного Симеона. Господи! Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Март 2024 года. Звукорежиссер Александр Лушкин читал Кирилл Петров.